Глава 5 Феминизм. Упоминания о нем так часто встречаются в моих беседах с американцами, чего бы эти беседы ни касались, что я собираюсь посвятить этому явлению целую главу. Феминизм, то есть борьба женщин за свое полное равноправие с мужчинами, охватила сегодня весь мир. Однако ни в одной другой стране, где мне приходилось бывать, не заметила я, чтобы это движение играло в жизни общества такую огромную роль. И нигде оно не носит такого специфического, порой утрированного характера, как в Америке. Моя французская приятельница Андреа Мишель свое отношение сформулировала жестко. Американки просто свихнулись на своем феминизме. Они даже не замечают, что превратили его в карикатуру, в гротеск. Честно говоря, моё первое впечатление было таким же. И только много позже я его изменила.